Глава 47. Адам Морган. Какого хрена это занимает так много времени? И где, чёрт возьми, моя мама? Я позвонил ей, как только они закончили регистрировать меня. Я расхаживаю взад и вперёд по комнате для допросов, месту, с которым хорошо познакомился за последние две недели. Им лучше найти что-нибудь на Энн и Боба. Это моя последняя надежда, и мне нужно, чтобы Сара и Шериф Стивенс поверили мне. Они должны поверить, что я этого не делал. Достаточно тщательно изучить обоих. Дверь распахивается с такой силой, что ударяется о бетонную стену и отскакивает обратно в Скотта Саммерса. Он морщится от боли, а затем шаркает внутрь, захлопывая за собой дверь. Он похож на дикое животное. Раскрасневшийся, тяжело дышащий, глаза налиты кровью, губы поджаты. «Нам нужно поговорить», — строго говорит он. «Я поднимаю руки, показывая, что не ищу драки». «Расслабься. Я не собираюсь тебя бить». Я опускаю руки, складываю их на груди, ожидая, когда он заговорит. «Не знаю, зачем он здесь. У меня не так много времени. Я не должен быть тут. Скажи мне всё, что знаешь о Бобе и Энн». Он бросает на меня мимолётный взгляд. В его глазах надежда и гнев. «Я не думаю, что ты это сделал, и я знаю, что я этого не делал. Мне плевать на твои теории. Просто расскажи мне факты». Он делает пару шагов ко мне и стискивает зубы. Ладно, ладно. Я рассказываю ему всё. Всё, что знаю о Бобби, о бн о Келли, обо всём этом. Это моя последняя отчаянная игра, так что нет смысла прятать карты. Как ты узнал эту информацию? Я не могу назвать свой источник. Мне плевать на защиту твоего источника. Ты будешь сидеть заперти до суда за это дерьмо, которое натворил сегодня. Я всё, что у тебя есть. «Если ты хочешь выбраться из всей этой передряги, скажи мне!» Терпение Скотта лопнуло. Его прошиб пот, и он отчаянно поглядывает на дверь и одностороннее зеркало. Я уверен, что он не должен быть здесь. Они ни за что не стали бы его здесь после того дерьма, которое он сегодня натворил. Он напал на адвоката, одного из лучших в округе Колумбия. Нельзя просто взять и уйти от этого, даже если твоя жена убита. Её зовут Ребекка санфорд Она — репортер газеты округа «Принц Уильям». Я надеюсь, что Скотт говорит правду о том, что он не причастен к убийству своей жены. В противном случае я просто дал ему неопровержимый аргумент в пользу моего обвинительного приговора. Без Ребекки у меня нет ни единого шанса выбраться из этого дерьма. Если только Сара не работает над другим подходом к моему делу. Скотт кивает мне и говорит, что будет на связи. Не знаю, верю ли я в это, но надеюсь. Даже когда в вашей жизни ничего не осталось, надежда — это единственное, что никогда нельзя отнять. Он резко уходит, не сказав больше ни слова. Я сажусь за стол и жду. Я хорошо научился ждать.